Он купил небольшой сельский дом в Эндагесте, неподалеку от Гааги, близ дороги, ведущий к Лейдену, к морю, к христианым дюнам Катвейкан-Зе. Ему достаточно было пройти в Ассенаарским лесах, чтобы очутиться в Гааге, в их резиденции. Но чаще бывало, Эта принцесса сама навещала его в его сельском уединении. Утешение философией. Эндегетская усадьба Декарта сохранилась в непориконенности до наших дней, дом, окружённый небольшим садом, его учёный кабинет, Ораспела гальсебной из башни на верхнего этажа из окна которой он мог видеть ветряные мельницы в руке и в отдалении городские башни и шпили Вейдена. В этом кабинете размещалась его лаборатория, где он производил свои биологические и химические опыты. Я видимо именно здесь принцесса Елизавета впервые присутствовала при о анатомировании трупов. Декарт в этот период в своей жизни с особенным увлечением занимался анатомическими исследованиями на животных, доставлявшихся ему с бойни. Известен случай, когда один из посетителей попросил философа показать ему свои книги, а тот открыл дверь в соседнюю комнату и указав на тушу телёнка, ответил: "Вот моя библиотека". В этой сельской идиллии с совместным резанием лягушек есть что-то от эпохи Тургеневского Базарова и русских нигилистов или от брака Пьера и Марии Кюри в своей нищей парижской мансарде, пишущих за одним рабочим столом и в маленькой лаборатории вместе вручную добывающих из урановой руды радий. Хотя Декарт в последние годы жизни сторонился светского общества, он вовсе не был аскетом. Усадьба была прекрасно меблирована, слуги вышкалены и преданы господину, сад ухожен, цветниками он занимался сам, очень увекался садоводством. Его повар, по отзывам знатоков, мог потрафить вкусу самого изысканного гурмана. так и за годы службы у него настолько проникся науками, что позднее преподавал математику в Ереване. Словом, эндегское имение, хотя и расположенное в ереванской глуши, являло образец упорядоченности и комфорта. Елизавета приезжала к нему в гости, разумеется, не одна, а со своими агарскими приятельницами. С ее легкой руки у знатных девиц Гааги стали своеобразной модой эти посещения знаменитого философа в его загородном доме, столь непохожего на угрюмых и неловких ученых университетских мужей, галантного кавалера, дворянина с безупречными, немного старомодными манерами. Чтобы избежать пересудов, Они наряжались в бюргерскими дочками. Этот маскарад добавлял очарования поездке. И добирались они в каретах по проезжей дороге о рекой в барке, что мишало риск нежелательных встреч. В мае 1643 года Декарт неожиданно продаёт свой дом в Эндэгесте и перебирается в Эгменд. значительно более удалённый от Гаги. Елизавета, возможно, имеет известные касательства к этой внезапной перемене, замечает Ромен. Имел выбор отдалённого Гманда, маленькой жиривушки, отрезанной болотами и песчаными дюнами от побережья и пастбищными землями от суши, от населённых мест. Возможно, был осознанной попыткой бежать не от привязанности той, которую он столь высоко ценил,